Такое скопище уродов общества, из которых каждый окарикатурил какое-нибудь мнение, правило, мысль, извративший по-своему законный смысл их, должно было вызвать в отпор ему другую крайность, которая обнаружилась ярко в Чацком. В досаде и справедливом негодовании противу их всех Чацкий переходит также в излишество, не замечая, что через это самое и через этот невоздержанный язык свой он делается сам нестерпимый даже смешон все лица комедии грибоедова суть такие же дети полупросвещения, как фанвизинановы дети непросвещения. русские уроды временные приходящие лица образовавшиеся среди брожения новой закваски прямо русского типа нет ни в ком из них не слышно русского гражданина. Зритель остается в недоумении насчет того, чем должен быть русский человек. Даже то лицо, которое взято, по-видимому, в образец, то есть сам Чацкий, показывает только стремление чем-то сделаться, выражает только негодование против того, что презренно и мерзко в обществе, но не дает в себе образца обществу. Обе комедии исполняют плохо сценические условия. В всем отношении ничтожная французская пьеса их лучше. Содержание, взятое в интригу, не завязано плотно, не мастерски развязано. Кажется, сами комики о нем немного заботились, видя сквозь него другое, высшее содержание и соображая с ним выходы и уходы лиц своих. Степень потребности побочных характеров и ролей Измерено также не в отношении к герою пьесы, но в отношении к тому, сколько они могли пополнить и пояснить мысль самого автора, присутствием своим на сцене. Сколько могли собою дорисовать общность всей сатиры. В противном же случае, то есть если бы они выполнили и эти необходимые условия всякого драматического творения и заставили каждый из лиц, так метко схваченных и постигнутых, и перед зрителем в живом действии, а не в разговоре, это были бы два высокие произведения нашего гения. И теперь даже их можно назвать истинно общественными комедиями, и подобного выражения, сколько мне кажется, не принимала еще комедия ни у одного из народов. Есть следы общественной комедии у древних греков, но Аристофан руководился более личным расположением нападал на злоупотребление одного какого-нибудь человека и не всегда имел в виду истину, доказательство тому, то, что он дерзнул осмеять Сократа. Наши комики двигнулись общественной причиной, а не собственной. Восстали не против одного лица, но против целого множества злоупотреблений, против уклонения всего общества от прямой дороги. Общество сделали они как бы собственным своим телом, огнем негодования лирического зажглась беспощадная сила их насмешки. Это продолжение той же брани, света и тьмы, внесенной в Россию Петром, который всякого благородного русского делает уже невольно ратником света. Обе комедии ничуть не создания художественные и не принадлежат фантазии сочинителя. Нужно было много накопиться ссору, и дрязгу внутри земли нашей, чтобы явились они почти сами с собой в виде какого-то грозного очищения. Вот почему по следам их не появлялось в нашей литературе ничего им подобного, и, вероятно, долго не появится. Со смертью Пушкина остановилось движение поэзии нашей вперед. Это, однако же, не значит, чтобы дух и дух ее угасал, напротив, Он, как гроза, невидимо накопляется вдали. Самая сухость и духота в воздухе возвещают его приближение. Уже явились и теперь люди не без талантов. Но еще все находится под сильным влиянием гармонических звуков Пушкина. Еще никто не может вырваться из этого заколдованного и очертанного круга и показать собственные силы. Еще даже не слышит никто что вокруг его настало другое время, образовались стихии новой жизни и раздаются вопросы, которые до то ли не раздавались, а потому ни в ком из них еще нет самоцветности. Их даже не следует называть по именам, кроме одного — Лермонтова, который себя выставил вперед больше других и которого уже нет на свете в нем слышатся признаки таланта первостепенного. Поприще великой могло ожидать его, если бы не какая-то несчастная звезда, которой управление захотелось ему над собою признать. попавшись с самого начала в круг того общества, которое справедливо можно было назвать временным и переходным, которое, как бедные растения, сорвавшееся с родной почвы, осуждено было безрадостно носиться по степям, слыша само, что не прирасти ему никакой другой почве и его жребий завянуть и пропасть, он уже с ранних пор стал выражать то раздирающее сердце равнодушие ко всему, которое не слышалось еще ни у одного из наших поэтов. Безрадостные встречи, беспечальные расставания, странные... Бессмысленные любовные узы, неизвестно зачем заключаемые и неизвестно зачем разрываемые, стали предметом стихов его и подали случай Жуковскому весьма верно определить существо этой поэзии словом без очарования. С помощью таланта Лермонтова оно сделалось было на время модным. Как некогда с легкой руки Шиллера пронеслось было по всему свету «очарование», и стало модным, как потом с тяжелой руки Байрона пошло в ход разочарование, порожденное, может быть, излишним очарованием, и стало также на время модным. Так, наконец, пришла очередь и безочарованию, родному детищу байроновского разочарования. Существование его, разумеется, было кратковременней всех прочих, потому что в безочаровании Ровно нет никакой приманки ни для кого. Признавший над собою власть какого-то обольстительного демона, поэт покушался не раз изобразить его образ, как бы желая стихами от него отделаться. Образ этот не вызначен определительно, даже не получил того обольстительного могущества над человеком, которое он хотел ему предать. Видно, что вырос он не от собственной силы, но от усталости и лени человека сражаться с ним. В неоконченном его стихотворении, названном «Сказка для детей», образ этот получает больше определительности и больше смысла. Может быть, с окончанием этой повести, которой есть его лучшее стихотворение, отделался бы он от самого духа и вместе с ним и от безотрадного своего состояния. Приметы тому... Уже сияют в стихотворениях «Ангел», «Молитва» и некоторых других, если бы только сохранилось в нем самом побольше уважения и любви к своему таланту. Но никто еще не играл так легкомысленно с своим талантом и так не старался показать к нему какое-то даже хвастливое презрение, как Лермонтов. Незаметно в нем никакой любви к детям своего же воображения. Ни одно стихотворение не выносилось в нем, не возлелеялось чадолюбиво и заботливо, не устоялось и не сосредоточилось в себе самом, самый стих не получил еще своей собственной твердой личности и бледно напоминает то стих Жуковского, то Пушкина. Повсюду излишества и многоречие. В его сочинениях прозаических гораздо больше достоинства. Никто еще не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой. Тут видно больше углублений в действительность жизни. Готовился будущий великий живописец русского быта. Но внезапная смерть вдруг его от нас унесла. Слышно страшное в судьбе наших поэтов. Как только кто-нибудь из них, упустив из виду свое главное поприще и назначение, бросался на другое или же опускался в тот омут светских отношений, где не следует ему быть и где нет места для поэта, внезапная насильственная смерть вырывала его вдруг из нашей среды. Три первостепенных поэта — Пушкин, Грибоедов, Лермонтов — один за другим в виду всех были похищены насильственной смертью в течение одного десятилетия, в поре самого цветущего мужества, в полном развитии сил своих, и никого это не поразило, даже не содрогнулось ветреное племя. Но пора, однако же, сказать в заключении, что такое наша поэзия вообще, зачем она была, к чему служила и что сделала, для всей русской земли нашей. Имела ли она влияние на дух современного ее общества, воспитавший и облагородивший каждого сообразно его месту и возвысивший понятие всех вообще сообразно духу земли и коренным силам народа, которым должно двигаться государство? Или же она была просто верной картиной нашего общества, картиной полной и подробной, ясным зеркалом всего нашего быта. Не была она ни тем, ни другим, ни того, ни другого она не сделала. Она была почти незнаема и неведома нашим обществом, которое в то время воспитывалось другим воспитанием, под влиянием гувернеров французских, немецких, английских под влиянием выходцев из всех стран, всех возможных сословий с различными образами мыслей, правил и направлений. Общество наше, чего не случалось еще доселе ни с одним народом, воспитывалось в неведении земли своей посреди самой земли своей. Даже язык был позабыт, так что поэзии нашей были даже отрезаны дороги и пути к тому, чтобы коснуться его уха. Если и пробивалась она к обществу, то какими-то незаконными и проселочными дорогами. Или счастливо написанная музыка заносила в гостиную какое-нибудь стихотворное произведение, или же плод незрелой молодости поэта, ничтожное и слабое его произведение, но отвечавшее каким-нибудь чужеземно вольнодумным мыслям, занесенным в голову общества, чужеземными воспитателями, бывало причиной, что общество узнавало о существовании среди его поэта. Словом, поэзия наша не поучала общество, не выражала его. Как бы слыша, что ее участь не для современного общества, неслась она все время свыше общества, если ж и опускалась к нему, то разве затем только, чтобы хлестнуть его бичом сатиры, а не передавать его жизнь в образец потомству. Дело странное. Предметом нашей поэзии все же были мы, но мы в ней не узнаем себя. Когда же поэт показывает нам наши лучшие стороны, нам это кажется преувеличенным, и мы почти готовы не верить тому, что говорит нам о нас же Державин. Когда же уставляет писатель наши низкие стороны, мы опять не верим нам это кажется карикатурою, есть точно в том и в другом как бы какая-то преувеличенная сила, хотя в самом деле преувеличения нет. Причиною первого то, что наши лирические поэты, владея тайной прозревать в зерне, почти неприметном для простых глаз, будущий великолепный плод его, выставляли очищенней всякое свойство наше. Причины второго ⁇ то, что сатирические наши писатели, нося в душе своей, хотя еще и неясно, идеал уже лучшего русского человека, видели яснее все дурное и низкое русского, действительно человека. Сила негодования благородного давала им силу выставлять ярче ту же вещь, чем как ее может увидеть обыкновенный человек. Вот от чего в последнее время сильнее всех прочих свойств наших, развелась у нас насмешливость. Все смеется у нас одно над другим, и есть уже внутри самой земли нашей что-то смеющееся над всем равно, над стариной и над новизной, и благоговеющее только перед одним, нестареющим и вечным. Итак, поэзия наша не выразила нам нигде русского человека вполне, не в том идеале, в каком он должен быть, не в той действительности, в какой он нынче есть. Она собрала только в кучу бесчисленные оттенки разнообразных качеств наших. Она совокупила только в одно казнохранилище отдельно взятой стороны нашей разносторонней природы. Поэты наши слышали, что не приспело еще время живописать себя целиком и хвастаться собой что еще нужно нам самим прежде организоваться, стать собой и сделаться русскими. Еще только размягчена и приготовлена наша природа к тому, чтобы принять исследуемую форму. Еще не успели мы вывести итогов из множества всяких элементов и начал, нанесенных отовсюду в нашу землю. Еще во всяком из нас бестолковая встреча чужеземного со своим, а неразумное извлечение того самого вывода, для которого повелена Богом эта встреча. Слыша это, они как бы заботились только о том, чтобы не пропало в этой борьбе лучшее из нашей природы. Это лучшее забирали они отовсюду, где находили, и спешили его выносить на свет, не заботясь о том, где и как его поставить. Так бедный хозяин из обхваченного пламенем дома старается выхватить только то, что есть в нем драгоценнейшего. Не заботись о прочем. Поэзия наша звучала не для современного ей времени, но чтобы, если настанет наконец то благодатное время, когда мысль о внутреннем построении человека в таком образе, в каком повелел ему состроиться Бог из самородных начал земли своей, Сделается, наконец, у нас общую по всей России и равно желанную всем. То, чтобы увидели мы, что есть действительно в нас лучшего, собственно, нашего, и не позабыли его вместить в свое построение. Наши собственные сокровища станут нам открываться больше и больше по мере того, как мы станем внимательней вчитываться в наших поэтов. По мере большего и лучшего их узнания нам откроются и другие их высшие стороны до да почти никем не замечаемые увидим что они были не одними казначеями сокровищ наших, но отчасти даже и строителями нашими или действительно имея о том мысль или ее не имея, но показавши своей высшей от нас природой, которая нибудь из наших народных качеств которая в них развилась виднее затем именно чтобы блеснуть перед нами во всей красе своей. Это стремление Державина начертать образ непреклонного, твердого мужа в каком-то библейско-исполинском величии не было стремлением произвольным. Начало ему он услышал в нашем народе. Широкие черты человека величавого носятся и слышатся по всей русской земле так сильно, что даже чужеземцы, заглянувшие вовнутрь России, ими поражаются еще прежде, чем успевают узнать нравы и обычаи земли нашей. Еще недавно один из них, издавший свои записки с тем, именно чтобы показать Европе с дурной стороны Россию, маркиз Кюстин, примечание Николая Васильевича Гоголя, не мог скрыть изумление своего при виде простых обитателей деревенских исп наших как пораженный останавливался он перед нашими маститами-беловласами-старцами, сидящими у порогов изб своих, которые казались ему величавыми патриархами древних библейских времен. Ни один раз сознался он, что нигде в других землях Европы, где не путешествовал он, не представлялся ему образ человека в таком величии, близком к патриархально-библейскому. И эту мысль повторила несколько раз – на страницах своей растворенной ненавистью к нам книги. Это свойство чуткости, которое в такой высокой степени обнаружилось в Пушкине, есть наше народное свойство. Вспомним только одни названия, которыми народ сам характеризует в себе это свойство. Например, название уха, которое дается такому человеку, в котором все жилки горят и говорят который миг не постоит без дела. Удача! всюдуспеющий и везде успевающий, и множество есть у нас других названий, определяющих различные оттенки и уклонения этого свойства. Свойство это велико. Неполный и суров выйдет русский мужик, начертанный державином, если не будет в нем чутья откликаться живо на всякий предмет в природе, изумляясь на всяком шагу, красоте божьего творения этот ум умеющий найти законную середину всякой вещи который обнаружился в крылове есть наш истинно русский ум только в крылове отразился тот верный такт русского ума который умея выразить истинное существо всякого дела умеет выразить его так что никого не оскорбит выражением и не восстановит ни против себя ни против мысли своей даже несходных с ним людей. Одним словом, тот верный такт, который мы потеряли среди нашего светского образования и который сохранился доселе у нашего крестьянина. Крестьянин наш умеет говорить со всеми себя высшими, даже с царем, так свободно, как никто из нас, и ни одним словом не покажет неприличия, тогда как мы часто не умеем поговорить даже с равным себе таким образом, чтобы не оскорбить его каким-нибудь выражением. Зато уже в ком из нас действительно образовался этот сосредоточенный, верный, истинно русский такт ума. Он у нас пользуется уважением всех. Ему все позволят сказать то, чего никому другому не позволит. На него никто уж и не сердится. У всех наших писателей были враги, даже у самых незлобнейших и, и прекраснейших душою. Стоит вспомнить Крымзина и Жуковского, но у Крылова не было ни одного врага. Эта молодая удаль и отвага рвануться на дело добра, которое так и буйствует в стихах Языкова, есть удаль нашего русского народа, то чудное свойство, ему одному свойственное, которое дает у нас вдруг молодость и старцу, и юноши. Если только предстанет случай рвануться всем на дело, невозможно ни для какого другого народа, который вдруг сливает у нас всю разнородную массу между собой враждующую в одно чувство, так что и ссоры, и личные выгоды каждого все позабыто. И вся Россия — один человек. Все эти свойства, обнаруженные нашими поэтами, есть наши народные свойства, в них только виднее развившиеся. Поэты берутся ниоткуда же нибудь из-за моря, но исходят из своего народа. Это огни, из него же излетевшие, передовые вестники сил его. Сверх того, поэты наши сделали добро уже тем, что разнесли благозвучие, да то ли небывалое. И не знаю, в какой другой литературе показались стихотворцы такое бесконечное разнообразие оттенков звука, чему отчасти, разумеется, способствовал Сам поэтический язык наш. У каждого свой стих и свой особенный звон. Этот металлический бронзовый стих Державина, которого до сих пор не может еще позабыть наше ухо. Этот густой, как смола, или струя столетнего такая, стих Пушкина. Этот сияющий, праздничный стих языка, влетающий, как луч, в душу, весь сотканный света. Этот облитый ароматами полудня стих Батюшкова, сладостный, как мед из горного ущелья. Этот легкий воздушный стих Жуковского, порхающий, как неясный звук, эоловой арфы. Этот тяжелый, как бы влачащийся по земле стих Вяземского, проникнутый подчас едкой, щемящей русской грустью. Все они... Точно разнозвонные колокола или бесчисленные клавиши одного великолепного органа разнесли благозвучие по русской земле. Благозвучие не так пустое дело, как думают те, которые не знакомы с поэзией. Под благозвучие, как под колыбельную прекрасную песню матери, убаюкивается народ-младенец еще прежде, чем может входить в значение слов самой песни и нечувствительно, сами собою стихают и умеряются его дикие страсти. Оно также бывает нужно, как во храме курение кадильное, которое уже невидимо настрояет душу к слышанию чего-то лучшего, еще прежде, чем началось самое служение. Поэзия наша пробовала все аккорды, воспитывалась литературами всех народов, Прислушивала с клиром всех поэтов, добывала какой-то всемирный язык за тем, чтобы приготовить всех к служению более значительному. Нельзя уже теперь заговорить о тех пустяках, о которых еще продолжает ветрено лепетать молодое, не давшее себе отчета нынешнее поколение поэтов. Нельзя служить и самому искусству, как не прекрасно это служение, не уразумев его цели высшей и не определив себе. Зачем дано нам искусство? Нельзя повторять Пушкина. Нет, ни Пушкин и никто другой должен стать теперь в образец нам. Другие уже времена пришли. Теперь уже ничем не возьмешь. Ни своеобразием ума своего, ни картинной личностью характера, ни гордостью движений своих. Христианским, высшим воспитанием должен воспитаться теперь поэт. Другие дела... Наступают для поэзии. Как во время младенчества народов Служила она к тому, чтобы вызвать на битву народы, Возбуждая в них браннолюбивый дух, Так придется ей теперь вызывать на другую, Высшую битву человека, На битву уже не за временную нашу свободу, Права и привилегии наши, Но за нашу душу, Которую сам Небесный Творец наш считает перлом, своих созданий. Много предстоит теперь для поэзии. Возвращать в общество того, что есть истина прекрасного и что изгнано из него нынешней бессмысленной жизнью. Нет, не напомнят они уже никого из наших прежних поэтов. Самая речь их будет другая, она будет ближе и родственней нашей русской душе. Еще в ней слышнее выступят наши народные начала — Еще не бьет всей силой кверху тот самородный ключ нашей поэзии, который уже кипел и бил в груди нашей природы тогда, как и самое слово «поэзия» не было ни на чьих устах. Еще никто не черпал из самой глубины тех трех источников, о которых упомянуто в начале этой статьи. Еще до силе загадка, этот необъяснимый разгул, который слышится в наших песнях, несется куды то мимо жизни и самой песни, как бы сгораемой желанием лучшей отчизны, по которой тоскуются дня создания своего человека. Еще ни в ком не отразилась вполне та многосторонняя поэтическая полнота ума нашего, которая заключена в наших многоочатых пословицах, умевших сделать такие великие выводы из бедного, ничтожного своего времени, где в таких тесных пределах и в такой мутной луже изворачивался русский человек и которые говорят только о том, какие огромные выводы может сделать нынешний русский человек из нынешнего широкого времени, в которые нанесены итоги всех веков, и как неразобранный товар сброшенный в одну беспорядочную кучу. Еще тайна для многих этот необыкновенный лиризм рождение верховной трезвости ума, который исходит от наших церковных песней-канонов, И покуда так же безотчетно возносит дух поэта, как безотчетно подмывают его сердце родные звуки нашей песни. Наконец, сам необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких. Он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая с одной стороны, Высокие слова из языка церковно-библейского, а с другой стороны, выбирая на выбор меткие названия из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность таким образом в одной и той же речи восходить до высоты, недоступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанию непонятливейшего человека. Язык, который сам по себе уже поэт, и который недаром был на время позабыт нашим лучшим обществом. Нужно было, чтобы выболтали мы на чужеземных наречиях всю дрянь, какая не пристала к нам вместе с чужеземным образованием, чтобы все те неясные звуки, неточные названия вещей, дети мыслей невыяснившихся, избивчивых, которые потемняют язык, не посмели бы омрачить младенческой ясности нашего языка, и возвратились бы мы к нему, уже готовые мыслить и жить, своим умом, а не чужеземным. Все это еще орудие, еще материалы, еще глыбы, еще в руде дорогие металлы, из которых выкуется иная, сильнейшая речь. Пройдет эта речь уже насквозь всю душу и не упадет на бесплодную землю. Скорбью ангела, Загорится наша поэзия и, ударивший по всем струнам, какие не есть в русском человеке, внесет в самые огрубелые души святыню того, чего никакие силы и орудия не могут утвердить в человеке. Вызовет нам нашу Россию, нашу русскую Россию, не ту, которую показывают нам грубо какие-то классные патриоты, и не ту, которую вызывают к нам из-за моря очужеземившиеся русские. Но ту, которую извлечет она из нас же и покажет таким образом, что все до единого, каких бы они ни были различных мыслей, образов воспитаний, и мнений, скажут в один голос «Это наша Россия, нам в ней приютно и тепло, и мы теперь действительно у себя дома, под своей родной крышей, а не на чужбине».